Глава четвертая. Перед юбилеем. Адель Захаровна Архипова по обыкновению проснулась поздно, около полудня. Встала с кровати и первым делом прислушалась к себе. Она это так называла — прислушиваться к себе. Давление как? Голова. А ноги как? Суставы. В коленках мозжила, но голова не кружилась. День за окном спальни сиял солнцем, дышал свежим ветром. В саду слышались громкие женские голоса, девичий смех. Сноха, внучки. Уже позавтракали, радуются жизни. Старшая внучка Гертруда вчера получила права. Теперь будет водить отцовскую машину. Ту, что стоит в гараже вот уже три года. А водителя наемного. Что же, значит, в шею теперь? Но нет. Она, Адель Захаровна, этого не допустит. Она пока в этом доме хозяйка. И Пашка водитель как служит. так и будет служить, получать зарплату. Он и водитель, и охранник. Пуля ведь его тогда, там, на проспекте Мира, тоже не пощадила, когда они вместе с Борисом и ее сыном покойным приехали на свою беду туда. Ладно, что сейчас о покойнике-то вспоминать? Это все уже... Нет, не выболела, не сгорела. Как можно? Она ведь мать ему. Это все в сердце, там, глубоко. Но об этом не сейчас. Такой хороший день, такой божественно прекрасный день, и ничего, кроме коленок, вроде не болит. Ничего, кроме ревматизма. И давление в норме, и голова ясная. Не надо пить ни бетасерк, ни пироцетам. Через несколько дней 70 лет стукнет. Кто бы когда сказал ей, кто бы тогда сказал им, девчонкам, ей и Розе Пархоменко, что вот доживете вы до семерки с нулем и станете красить седые свои косы, Тогда были косы, не сейчас. Сейчас стрижка модная. Парикмахер Шанадом приезжает. И начнёте курить, несмотря на категорические запреты всех докторов. Считать морщины, глотать таблетки, думать о том, как прожита жизнь, жадничать по мелочам, завидовать юности, скорбеть и плакать на похоронах, молиться тайком, когда никто не видит. Не о здоровье, не о благополучии, не о достатке. Достатка в избытке а о том, что не выскажешь вслух. Адель Захаровна пошла в ванную. Она имела свою личную ванную на втором этаже рядом со спальней. Внучки делили одну на троих. сноха Анны имела свою, там даже беде стояло. Вот так-то. Так захотел, пожелал и сделал при строительстве этого дома. Да что там, особняка каких поискать. Ее сын Борис, муж Анны. Чтобы все как за границей в богатых домах. в Швеции, в Дании, где он так любил бывать. Он вообще считал, что уклад жизни надо менять, ориентируясь именно на скандинавские страны. Там и климат такой, как наш, холодный, а вот они приспособились. Выбрали особый архитектурный стиль, особый дизайн, технику свою, и все работает. И чем нам изобретать свой российский велосипед, так уж лучше копировать шведов или финнов. В общем, имел он такую свою чисто личную точку зрения. её ныне покойный сын Борис. Тогда, при его жизни, Адель Захаровна с ним не соглашалась. Сейчас бы сказала, верно, сынок. Полностью с тобой согласна, солидарна. Ты только живи. Умер сын, убили. Застрелили в тихом дворе в Москве на проспекте Мира, три года назад. А он ведь Москву не любил. Словно как чувствовал. Они всегда жили под Москвой в городе Электрогорске. где станкостроительный завод, где пущен по городу из старого конца в новый трамвай. Ни в одном городе Подмосковья трамваев нет, только автобусы, маршрутки. А в Электрогорске сохранился. А кто тому причиной? Отец покойной Адель Захаровны, начальник трамвайного депо, а потом, как пошел в гору на должность в райкоме, начальник транспортного отдела. И сын Борис начинал работать как транспортник, а в девяностых занялся бизнесом. И так оно всё сложилось удачно. У них, у них сложилось удачно. У него и его приятеля закадычного, Сашки Пархоменко. И откуда деньги-то взяли сначала? Организовали банк? Нет, сначала приватизировали фармацевтическую фабрику, затем создали банк. А потом? Потом уже Борис забрал в собственность акции станкостроительного завода. Не один, конечно, его фирма, которую он к тому времени уже имел. Её сын стал хозяином завода, на закопчённую трубу которого они смотрели ещё девчонками, с розы Пархоменко. Это ж надо жизни так обернуться, круто. Заводской гудок в 50-х, когда они в школе учились, будил их по утрам. Будил весь город. А в 60-х гудок отменили. Но Электрогорск всё равно просыпался рано. У Розы Пархоменко мать работала на заводе в правкоме. А потом, через полвека, сын Адель Захаровны, Борис, Стал владельцем всего этого. Заводских корпусов, цехов, КБ, складов, дома культуры, столовой, учебных зданий бывшего заводского ПТУ. В общем, половины города Электрогорска. Может, кто-то подумает, что, получив собственность, её сын похерил завод? Нет. Завод дышит. Сводит концы с концами. Правда, действуют всего два цеха и собирают там уже не станки, а мебель. И пилят брус. Но кому какое дело? Производство-то осталось, и рабочие места. И город живёт. Благодаря заводу. Будь он благословен. Будь он проклят во веки веков. Этот завод они с Сашкой Пархоменко, корешем детства, компаньоном, почти братом. Да, почти братом. Друг с другом не поделили. И тот выстрел киллера среди бела дня в центре Москвы, на проспекте Мира. Адель Захаровна стояла в ванной, включив воду, и смотрела на себя в зеркало. Через несколько дней юбилей, 70 лет. Подводя итоги, сын ее убит, завод ныне продан, денег у их семьи много, внучкам, старшей Гертруде, средней афелии младшей Виоле, хватит до конца их дней. Компенсирует ли капитал потерю? Помнят ли девочки отца? Помнят, конечно. и до сих пор скорбят, печалятся. Они молодые. Они такие молодые. Адель Захаровна намылила лицо, ополоснулась прохладной водой, вытерлась полотенцем. А мы ведь с Розой Пархоменко в их возрасте были попроще. Нет. Все тоже казалось тогда таким сложным, убийственно сложным. Но зато мы были красивее. Я и она, моя Роза. Так я ее называла тогда. Утром, просыпаясь, радуясь, что увижу ее, мою подругу, и целый день вместе. И ночью засыпая, вспоминая, как провели вместе день. Адель Захаровна покинула ванную и начала неторопливо одеваться, чтобы сойти вниз в кухню, столовую их большого дома. В уме она прикидывала, какому ресторану родного Электрогорска поручить организацию банкета по случаю своего грядущего семидесятилетнего юбилея. Ещё два года назад о каких-то праздниках не шло и речи. В этом доме царил глубокий траур. Адель Захаровна, никогда особо не верившая в Бога, жарко молилась об отмщении. И её молитвы услышали. «А раз так, раз главное дело свершилось, можно подумать и о себе. Денег на банкет не пожалею», — решила Адель Захаровна. «Пусть город видит, что Архиповы всё ещё здесь, что ничего не кончилось для нас, Архиповых, а всё только начинается». И пусть она тоже это знает. Моя Роза. Подруга, названная сестра моя, которая сейчас не со мной.